Глава 21. Уоррингтона я недооценил. Приняв решение, Дюк не колебался больше и к началу июня 1932 года стал одним из лидеров демократической партии. Неожиданно, и это мягко говоря, в США не без оснований считают, что в политику человек должен прийти зрелым, а удел юнцов — быть на побегушках у богов политического олимпа. И, может быть, когда-нибудь... Дюк перевернул все представления о политике. Сперва он мастерски перетянул на сторону демократов Фибета по почти в полном составе, включая как нынешних студентов, так и братьев, учившихся ранее. Результат не то, чтобы фантастический. Братство старое, консервативное, и по большей части состоит из отпрысков промышленной, а не финансовой элиты. Были и дети политиков, финансистов, но почти исключительно из числа тех, кто обслуживает интересы промышленников. А вот то, что в этом змеином клубке амбициозных карьеристов Дюк стал главным, это уже настоящее чудо. Еще большим чудом стало то, что он вынудил старейшин демократической партии отнестись к нему всерьез. Ныне Уоррингтон возглавляет демократическую молодежь и пользуется колоссальной поддержкой прогрессивной молодежи Америки. Дюк не боится затрагивать в разговорах и интервью острые темы, взаимоотношения полов, еврейский вопрос, расовый. Демократическая партия в кратчайшие сроки стала еще более радикальной. Глядя на стремительные перемены, я немного пугаюсь. Но не было такого в моей истории, даже близко. Размежевание финансистов и промышленников первого эшелона происходит стремительно. Наверное, мы с Джокером немного переусердствовали, спровоцировав кризис. С другой стороны, демократы ни разу не дураки и наверняка что-то накопали сами. Знать бы еще, что именно. тогда. Аккурат в это время власть в США перехватили финансисты, не без помощи Рузвельта. Так что был заговор или есть? Почему история не повторилась, не знаю. Скорее всего, замкнуто все было на личных контактах, а с гибели Рузвельта ситуация полетела под откос. Не смогли договориться, не захотели, да просто не знали о договоренностях. Власть в демократической партии перехватили крупные промышленники. Прежде нейтральный, Форд сделал, наконец, выбор в пользу демократов. Дела у автомобильного магната шли неважно, и он не небезосновательно обвинял в этом республиканскую партию и президента Гувера лично. Странная нелепая политика Гувера, поддерживающая финансовых спекулянтов, а не промышленников. Раз за разом колоссальные деньги, полученные от аграрного и промышленного сектора экономики, с идиотическим упорством идут в бездонные карманы банкиров. Это пример вопиющей коррупции. Форд взялся за дело Рьяна. Еще несколько лет назад он с тем же пылом обличал евреев во всех грехах, пока в седьмом году не изменился публично под давлением политического истеблишмента страны. С тем же пылом и логикой он начал писать о явных и предполагаемых коррупционных схемах республиканцев и их спайке с финансовыми спекулянтами. Популярность Форда в народе достаточно велика, шутка ли, лучший работодатель США. Был. К 32-му году депрессия больно ударила по самому предпринимателю и вынудила тогда пойти на ряд непопулярных мер. По словам самого Форда, его топили целенаправленно, и народ верил. Я, к слову, тоже. Наживать врагов он умел. Несмотря на непопулярность республиканцев в народе, дела демократов шли не так гладко, как хотелось бы. Ряд промышленников второго эшелона присоединился к финансистам. Кто-то испугался радикальных речей стремительно социализирующейся демократической партии. Другие захотели оказаться на гребне мутной политической волны в кризисное время, обрушившись на конкурентов. За республиканцами встала и большая часть армии, та, что танками давила мирную демонстрацию ветеранов. Армия и почему-то флот, хотя, казалось бы, прямая связка с промышленниками, а нет. Предпочтения военных выражались неявно, и все больше в верхах. Но не учитывать это нельзя. Армия США построена по британскому образцу, с абсолютным нерассуждающим повиновением командованию. Противостояние набирает обороты, и с этим ничего нельзя поделать. Радикальная риторика потребовала от Лонга и Орингтона обещать избирателям новое расследование, и Лонг пообещал. Республиканцы, в свою очередь, взвыли о происках коммуняк и начали крикушествовать о последних временах. Радикальные, отчасти социалистические речи Лонга, трактовались в духе проповедников из глубинки, обличающих дьявольские козни. Люди верили. Да и как не верить, если выступают уважаемые люди? Масло в огонь подливал и дюк. С его речами о праве женщины самой решать свою судьбу. О, сколько простора для измышлений ханжей и моралистов! А всего-то требование выносить на референдум городов и штатов такие вещи – Как право женщины на аборт. Референдум не безусловное право. Лонг от сверхлиберальных идей Уоррингтона не в восторге. Но он не только верующий баптист, но и человек, искренне убежденный в пользе прямой демократии. Как вы, баптист, можете ответить на речи вашего молодого товарища по партии? Задал провокационный вопрос журналист Вашингтон-Пост. По части безусловного права на аборт. «Радикальная риторика моего молодого друга выражает мнение не всей партии, а только молодой гвардии демократической партии, да и то лишь отчасти», — суховато и несколько расплывчато ответил Лонг. «И все же», — не унимался журналист с видом идущего в штыковую бойца. «Не в восторге», — сухо сказал Лонг, — «но отчасти я его понимаю». Поднялся шум, и часть корреспондентов выскочила из зала телеграфировать сенсационные материалы. Рано. Отчасти. Губернатор сделал знак, и из-за кулис вынесли бумаги, которые и раздали всем присутствующим. Радикализм Дюка Уоррингтона вырос не на пустом месте. Он и его товарищи проделали огромную работу, собрав статистические данные. Здесь, Лонг тряхнул бумагами, ужаснувшие меня цифры. Сухие цифры. Сколько женщин погибает от криминальных абортов. «Мать твою!» – неверяще уставившись в бумаге, экспрессивно выразился пожилой техасец, Никогда не расстающийся скольтом. Прошу прощения, джентльмены и э, леди, но я и сам выразился не более сдержанно, мрачно сказал губернатор, понимающий кивнув техасцу. Цифры жуткие, господа. Лонг поднял руку. Я остаюсь убежденным христианином, и тема абортов для меня очень болезненная. Как христианин я обязан способствовать защите человеческой жизни. Но, увидев эти цифры, я долго сидел в ужасе. и так и не смог понять, где больше греха. В запретах на аборты и их криминализации со всеми вытекающими последствиями или... Разрешении, выдохнула молоденькая журналистка от какого-то феминистического журнала. Не разрешение! резко отбил подачу Хилонг, повернувшись к ней всем корпусом. Взгляды присутствующих скрестились на ней, от отчего женщина отчаянно покраснела. О референдуме на него. Жители каждого штата должны решать этот вопрос самостоятельно, не отдавая его на откуп каким-то авторитетам. Сами, сами должны принять это решение и нести свой крест. Это и есть прямая демократия, господа. Любое решение, каким бы тяжелым оно ни было, должен принимать народ. Политики должны воплощать в жизнь эти решения. А вы, вы сами... Женщина от волнения не смогла даже сформулировать вопрос. Как христианин, безусловно, против. Но бороться нужно прежде всего не с женщинами, решившимися на такой... Отступок. С причинами: прежде всего, с бедностью, с невежеством, с распущенностью, и уже потом с абортами. Лонг вздохнул прерывисто. Я не могу однозначно обвинить потерявшую кормильца мать, решившуюся на аборт. Потеряв мужа, она должна думать прежде всего о детях, о тех детях, что уже находятся на ее попечении. И если близкие внезапно оказались далекими, так мне ли осуждать ее решение Я. снова прерывистый вздох. Всеми силами буду бороться с бедностью, с невежеством, с распущенностью. Но решение, быть или не быть абортом, должны принимать жители каждого штата, а по необходимости и графства. Вовремя мы купили обанкротившийся Вашингтон-Пост, наблюдая за журналистами, думал Лесли Фаулс. И очень хорошо, что покупку удалось совершить инкогнито. Идеологическое противостояние отразилось на культурном фронте. Добрых три четверти киностудий Голливуда приняли сторону финансистов. Форд, с которым я с некоторых пор знаком лично, привычно видит в этом сионистский заговор. «Пунктик!» Помени мое слово, Эрик!» – негромко выговаривал он, на устроенном демократами большом приеме, поглядывая изредка по сторонам. «Стоит только изолировать сотню богатых еврейских семей, и мировой финансовый кризис пройдет, как и не бывало». С трудом давлю вздох. Не то, чтобы я не согласен в принципе. Раздражает зацикленность Форда именно на евреях. Есть семьи английские, немецкие, голландские, наконец. К слову, с голландцами все очень непросто. Подробности уже не помню за давностью, но всплывала в моем времени информация, что едва ли не вся Южная Америка принадлежит по факту голландцам. Примечание. Нидерланды долгое время были провинцией могущественной Испанской империи, и пока испанцы завоевывали колонии... Голландцы занимались торговлей и банковским делом. Знаменитые ост и вест компании основаны голландцами. Однако нельзя считать голландцев нацией ростовщиков и торгашей. Так они сами весьма успешно воевали как на суше, так и на море. Успешная торговля опиралась не только и даже не столько на испанскую военную мощь, сколько на собственный флот, флот, который более 200 лет оставался непобедимым. Да и с Юго-Восточной Азии и не так все просто. А евреи? Да тоже все понятно. В кинобизнесе их полно, в финансах тоже. Вот и встретились. Можно говорить о некой единой стратегии, но по мне обычная выгода. Республиканцы, они же финансисты, проигрывают информационную войну. Ну и куда им обращаться? Газеты, радио, кино. Свободных средств у спекулянтов априори больше, чем у промышленников. Вот и проплатили. Вот и вся теория заговора. Но помалкиваю, хотя и не подбрасываю дровишек в огонь. Легкая антиголливудская истерия, антисемитизм подразумевается, но умалчивается, пошла моей кинокомпании на пользу. Финансисты начали вкладывать деньги в кино, и ровно так же, хоть и с некоторым опозданием, поступили промышленники. Дружественных киномагнатов хватило и в Голливуде, но я единственный получил у промышленников статус союзного. Уоррингтон оценил мою поддержку и сделал ответный ход, разом отдарившись. Я уже на равных, насколько это вообще возможно для человека с другим гражданством. И на сложившаяся ситуация пошла только на пользу. Да и свободные деньги удачно, надеюсь, вложил в интересные проекты. Но и проблем это принесло не меньше. Прошу прощения, Генри. Глянув на часы, перебиваю собеседника. Мне нужно сегодня еще в университет успеть. Агитацией в пользу демократов пытаюсь заниматься. Такой, знаете, ненавязчивый. «Не извиняйтесь», — улыбнулся Форд. «А хотите я с вами? Не помешаю?» «Что вы, Генри? В университете будут рады увидеть воплощение американского успеха. Только вы извините, но лучше нам отдельно ехать». «Так и не нашли, кто в вас стрелял?» — мрачновато поинтересовался Форд. «Нашли? Чего не найти? Обычные гангстеры из городского дна». Бабочки-однодневки без тормозов. На посреднике след теряется. Такая, знаете ли, профессиональная работа. Я бы даже сказал, слишком профессиональная. Магнат медленно кивнул, приняв к сведению. Распрощавшись с присутствующими, пропустил Форда вперед и потом уже сам показался на крыльце, окруженный охранниками, как живым щитом. Резко нырнув в автомобиль, задел раненое плечо и ругнулся в полголоса, усаживаясь поудобней. Второе покушение. и нельзя показывать виду, что знаешь имя заказчика. Проблемы с директором ФБР нужно решать самому.